Пишу я тебе, дорогой мой супруг, что из поросячьего хвоста, как говорит моя мама, бобровой шапки не сошьешь. Это я относительно твоей замечательной невестки Ентл, чтоб она сгорела. На прошлой неделе она надумала распустить по городу слух, будто ты уехал в Америку, а меня, не дождаться ей эту, оставил вдовой при живом муже. Откуда, говорит, она это взяла? Цора хама слыхала от лейзера Гершки Аврома, будто Борух, сын Бенциона, сам видел у Мойши Шмуэля письмо, полученное от Мейер Мотла из Америки. Я, конечно, побежала к Мойши где письмо? А он спрашивает, какое письмо, которое Мейер Мотл писал вам из Америки, а он мне, кто вам сказал? Борук бинсонов сын, отвечаю я. А мой мой, как он мог сказать вам, этот лгун, этот враль, что-нибудь подобное, когда я с него вот тоже больше года не разговариваю? Бегу оттуда к Боруху, сама не своя. Оказывается, что его уж третьей недели, как в Косриловке, нет. Полетела к лейзеру гешки и сдала ему порцию, как следует. Зачем он наболтал с оренихами такую чепуху насчет письма, которой у нас не было?» а он смотрит на меня, как на а Об чем речь? Оказывается, это она сама. Твоя ентл, то есть пропадена пропадом, выдумала все. На что способна подлы? Но тебе, наверное, все, что я пишу, и в голову не лезет. Тебя больше интересуют твои егупетские дамы, чтобы к дьявол побрал с их бриллиантами вместе. Слышишь, Мендл, Я даже имени их слышать не желаю, до того их ненавижу. Мне уж опротивили подарки, которые ты собираешь скупить для меня. Наперед тебе говорю, дорогой мой супруг, если хочешь купить мне что-нибудь, покупай то, чего там не носят. Не хочу, чтобы ты сравнивал меня с кем-либо, пусть они провалятся все сквозь землю. Но дожить будешь и увидеть от тебя хоть что-нибудь на самом деле, а не на бумаге. Как моя мама говорит, словом поменьше, да куском побольше. Зачем тебе откладывать на другой день? При таких делах, если не оторвешь, силой ничего иметь не будешь. Но можешь говорить что угодно. Покуда не увижу своими глазами, не поверю. Не потому что считаю тебя лгуном, а потому что тебе егупетские жулики наврут три короба, а ты и уши развесишь. Что ты равняешься по-бродскому? Вы с ним вместе свиней пасли. Дают тебе за твоей бумажки какие-нибудь деньги. Бери. Что ты из себя корчишь? Одесские шарлатаны и в Байберике нашли тебя и пытались выманить твои драгоценности. Пожалуйста, пусть сносится с этим барахлом. Как моя мама говорит, хватай шапку с орехами и беги. Но что говорит сумасшедшим? Вдруг ему вздумалось делаться купцом. Да еще Васильковским, к тому же, жиру бесится человек, не зная, чтобы еще ему придумать, что тебе так понравился Васильков. Впрочем, чему тут удивляться, когда днем торчат в вегупцы, ночью в бой береги, а торгуют с Петербургом и Варшавой, почему-нибудь прописанным в Василькове, хоть у черта на куличках. «Смотри, Мендл, как бы все твои счастливые дела не кончились тем, что мне опять придется высылать тебе на расходы, как желает тебе сейчас и всегда. Твоя истинно преданная супруга, Шейн и Шейн!» «Должна тебе, дорогой мой муж, сообщить невеселую весть. Твой брат Берл Беньямин остался вдовцом. Уж когда письмо было запечатано, пришли и сказали, что Ентл умерла». Умерла от родов, родила двойню. Двоешки живы, она умерла. Казалось бы, могло быть наоборот. Как моя мама говорит, любит Бог наперекор делать. Пусть ей земля будет пухом. Твоя заловка, да простит мне, со мной хоть и не ладила, но в моей земле не ходила. Я бы ничего не имела против того, чтобы она жила еще сто лет и не оставляла бы семерых сирот, мал -мало меньше. На похоронах я была и так наплакала, что я леживая домой пришла. «Как вспомнишь про смерть, так и за жизнь не поручишься», — говорит моя мама. Менахи Мендл из Егупца, своей жене Шейне Шейндл в Касриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне Шейндл. да здравствует она. Во-первых,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 Всю неделю думал, что с ума сойду. Шутка ли? Восемь дней кряду быть оторван от биржи, не знать курсов. Мне казалось, что там весь свет перевернулся. Бог даст завтра-послезавтра уже, наверное, поеду в город. А пока пишу тебе письмо. Хочется поговорить и, кстати, дать тебе полный отчет о моих делах, чтобы ты не думала, что я плутую, что я заморочен или обманываю себя. Портфель мой сейчас состоит из полутораста штук путивля, ста штук транспорта, пяти мальцевских, пяти лилипутов и пяти возочков, не считая премии Что касается путивли и транспорта, то они у меня продано вперед, получил трешницу в задаток. Как только их у меня выкупят в срок, а выкупят ведь обязательно, мне останется чистого заработка за вычетом всех расходов тысячи четыре-пять». Кроме того, у меня имеется десятка-два госов на пути на Мальцевские, так что я и на них надеюсь заработать сотен 17-18, вот тебе без малобуш 7 тысяч. За пять Мальцевских, я считаю, на худой конец 4 тысячи рублей наличными, потому что ведь это же будет позор, если они в ближайшее время не поднимутся по меньшей мере до 2 тысяч рублей за штуку, хотя в последние дни они немного подались вниз». Но это всего только махинации петербургских биржевиков. И остается самое главное, то есть лилипуты и вазочки. Здесь расчет точный, до ультиму осталось ровно 18 дней. А так как лилипуты повышаются ежедневно на 100 рублей, то мы имеем таким образом 18 раз по 100 рублей, помноженные на 5, и того ровно 9 тысяч рублей. А вазочки... Ведь они растут на полтораста в день, значит, восемнадцать раз по полтораста помноженные на пять, то есть тринадцать тысяч пятьсот рублей. А где же Волга, Днепр, а прочие? Словом, чересчур большого кошеля я себе не шью, но считай, что за вычетом всяких расходов картаж, крадеж и тому подобное мне останется чистых тысяч сорок пятьдесят. Бог даст, Ультиму, пройдет благополучно». Тогда я реализую все свои бумажки и повернусь на другую сторону. То есть начну работать а-ля без, стану все продавать и зарабатывать деньги. Потом я снова метнусь а гос и снова крупно заработаю. Так, если богу угодно, пятьдесят тысяч могут превратиться в сто и в двести, а из двухсот тысяч стань четыреста и так далее до миллиона. А как же ты думаешь, глупенькая, становится миллионщиками? Бродским! Да и что такое Бродский? Такой же смертный, который ест и пьет и спит. Я сам его видел, видеть бы мне так все самое лучшее. Словом, не огорчайся, дорогая моя. Я присмотрелся к бирже и стал таким знатоком, что ко мне иной раз уж с советом приходит «Я с Божьей помощью понимаю всю эту игру. А то, что ты не веришь и велишь мне кончать с этим делом, меня не удивляет. Взять хотя бы Хинкиса. Есть у нас такой спекулянт фамилии Хинкис, человек горячий и заядлый картежник. Днем играет на бирже, а ночью в карты». И вот приключилась с ним на прошлой неделе история. Приснилась ему ночью скверная карта примета, указывающая на бес, и он в один день распотрошил весь свой портфель. Сейчас он, конечно, волосы на себя рвет, и по делам, пускай не верит с нам. Я жду не дожду завтрашнего дня, чтобы узнать курсы. Я решил, как только приеду в город, зайти к ювелиру за твоей брошью и бриллиантами сережками, и, если будет у меня завтра время, сходить на подол. И купить тебе немного белья, скатертей, полотенец, детям на рубашке и еще кое-что из хозяйственных вещей. Не то ты говоришь, будто я тебя, упаси бог, забыл. Но так как у меня сейчас мало времени, то пишу тебе кратко. Бог даст в следующем письме, напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Поцелуй деток и кланяйся сердечно тестью и тёще, и каждому в отдельности. А Берл Беньямину скажи от моего имени, чтобы он не принимал слишком близко к сердцу смерть жены. Все образуется. Твой супруг Менахи Мендл. Главное я забыл. Из того, что я писал тебе о Васильтое, ты, ты, видно, ничего не поняла. Так как мне здесь жить нельзя, то я хочу сделаться местным купцом. А этого нельзя добиться сразу. Надо хотя бы полгода числиться прописанным в Василькове. А как только стану здешним жителем, я сниму квартиру на Подоле и заберу сюда в добрый час тебя и детей. Ты очень зланный егупец, но это потому, что ты не знаешь города и здешних жителей. О самом городе и говорить нечего, картинка. А люди и ну прямо золото, куда деси там до них. Здесь мужчины и женщины такие сердечные, такие приветливые. Единственный недостаток, что они очень любят карты. Как только наступает ночь, все принимаются за работу, просиживают до утра и кричат «пас». Крупные занятые игрой, которая называется «преферанс», а те, что помельче, играют в стуколку, в очко или в тертель-мертель. Тот же.